Глава 35. Тесс проводила Сару в туалет и постояла снаружи, чтобы дать сестре время уединиться и прийти в себя. Поскольку причастность Сары к стрельбе в отеле полностью исключалась, Тесс смогла попросить начальство не продлевать арест и выпустить девушку без предъявления обвинений. Но пока Освальд старался создать видимость, что между третьим убийством и двумя предыдущими нет никакой связи, попытки освободить Сару, скорее всего, были обречены на провал тем не менее сестру следовало вызволить как можно скорее чтобы в худший момент ее жизни девушку поддержала семья сара появилась спустя пять минут ее мокрое лицо блестело от слеза однако выглядела она решительной пообещай найти того кто убил нашего сара посмотрела по сторонам вспомнив что в коридорех могут подслушать моего папу и я должна знать связана ли его смерть с убийством тех парней и с тем что мы... Тесс прервала Сару, прежде чем та успела сказать что-то компрометирующее. Она взяла сестру за руку и быстро отвела в камеру предварительного заключения, где не было посторонних ушей. «Мы разберемся, я обещаю». «Тогда отпусти меня», — попросила Сара, обхватив руками голову и положив локти на стол. «Перестань притворяться, что я виновна в убийстве, и тогда я тебе помогу. Пожалуйста, тест давай объединим усилия». «Тебя выпустят». Я сообщила старшему инспектору, что сомневаюсь в твоей причастности. Он продлил твой арест из политических соображений, чтобы общественность решила, что три убийства не связаны между собой. Ты застряла здесь для отвода глаз. Чтобы жители Брайтона не кричали о том, будто по улицам разгуливает серийный убийца. Сара вздохнул и подняла голову. «Я сожалею, Тесс. Ты знаешь об этом?» В голосе сестры послышалась печаль. Когда девушка взглянула на настенные часы, инспектора Фокса охватило ужасное предчувствие. «Сожалеешь, о чем?» — уточнила она с предупреждающими нотками в голосе. «Сара?» «О том, что судьба нас развела. О том, что твоя жизнь будет всегда подчиняться глупым правилам и порядкам. О том, что ни я, ни папа не смогли стать такими, как ты мечтала. Я не хочу втягивать тебя в неприятности или...» лишать работы, но я не принадлежу к твоему миру и не могу сидеть в камере, пока убийца отца находится на свободе ради того, чтобы обожаемая публика пребывала в блаженном неведении. Понимаешь? — Не совсем, — медленно произнесла Тесс. его глаза встретились с глазами сестры, полными страха и гнева, горечи и острой боли. Когда в камере раздался сигнал пожарной тревоги, инспектор — Фокс догадалась, что собирается сделать Сара.